Глава пятая. Женщина пела, и шум ветра втурил ей, шурша, словно осыпающиеся песчинки в часах вечности. Голос был нежным, лишенным даже тени страдания и боли, но почему-то вызывал грусть. Слова таяли, растворялись в многоцветном звучании голоса, затем вновь всплывали, то споря с гудением ветра, то сливаясь с ним. Фарли постепенно понял, да это же не ветер и не звуки неведомых инструментов, а голос разумного существа. Не человека, не гуманоида, а какого-то чужого порождения далеких миров и иных звезд. Но самое удивительное, что женский голос вызывал яркие зрительные образы. Фарли закрыл глаза, и перед его мысленным взглядом появилась панорама огромной планеты. Он плыл среди облаков и видел моря со странными кораблями-раковинами, отлоги берега с белыми шпилями дворцов, чудесные парки с фантастическими деревьями, космодромы с сотнями могучих звездолетов. И где-то рядом с ним стояла поющая женщина. Он не мог повернуть головы и рассмотреть ее лицо, но чувствовал, что она прекрасна. А главное, это та единственная женщина, которую он так давно искал и не мог найти. Поверхность планеты стала стремительно приближаться, навстречу с вершин деревьев хлынул поток разноцветных крыльев, кружащихся в завораживающем танце. Внезапно голос стих, и видение исчезло. Фарли продолжал неподвижно сидеть, словно боясь спугнуть очарование ушедшего мгновения. Но за него это бесцеремонно сделал Дэвид. «Впечатляюще, не правда ли?» – спокойно спросил он, пряча серебристый шарик в пенал. «И как похоже на голос земной женщины. Очевидно, их голосовые связки не очень-то отличались от наших. Ладно, Фарли, на сегодня хватит. Позовите меня, когда будете готовы выслушать новые записи и тем более, если получите какие-либо результаты». Дэвид удалился прежде, чем Фарли окончательно пришел в себя. Оставшуюся час дня он не работал, а большей частью сидел за столом, уставившись невидящими глазами в окно. Ночью Фарли почти не спал. Сны были такими невероятными и яркими, что он то и дело просыпался с испаренной на лбу и ощущением пережитого ужаса. Пение женщины словно открыло какую-то дверцу в его подсознании, и он во снах стал вспоминать то, чего никогда не знал, и видел то, чего никогда не переживал и переживать не мог. Но видение мгновенной кастли стоило ему очнуться, и к утру он не помнил ничего. Чувствовал Фарли себя к началу рабочего дня совершенно разбитым, но заставил себя работать, да еще так интенсивно, как не трудился со времен написания диссертации. На следующую ночь видения вновь повторились, а затем еще раз и еще и еще. Через неделю, взглянув во время бритья в зеркало на свое лицо, Фарли себя не узнал. Это был совсем иной человек, лет на десять старше, со впалыми щеками и лихорадочно горящими глазами. Он едва держался на ногах от утомления, но охотничий азарт лучше кнута гнал его к столу. Словно поняв это, Давид эти дни не появлялся и, видимо, вплотную принялся за его коллег. Фарли мало встречался с ними, а когда все же они собирались по вечерам за общим столом, то по общему молчаливому соглашению о деле не говорилось ни слова. Ученые вяло перекидывались в карты, смотрели телевизор, отдавая предпочтение спорту и эстрадным шоу, а затем расходились по комнатам. Каждый ощущал огромный груз ответственности, и этот груз рос изо дня в день, не давая ни минуты покоя. Много раз Фарли казалось, что он начинает улавливать смысл в звукозаписях пришельцев. Но были дни, когда он впадал в отчаяние. Звезды медленно уплывали, маня своей недоступностью, и приходили мысли. Нет, не видать мне до конца своих дней ничего, кроме однообразных аудиторий и студентов. И все же мало-помалу под ногами стала ощущаться почва. Не выдержав, одним прекрасным утром, Фарли уселся за пишущую машинку и на одном дыхании написал экспресс-отчет с краткими результатами исследований и выводами. Похвастаться пока было нечем, но кое-какие закономерности в звуковой основе языка инопланетян определенно улавливались. Затем он пошел к Спейру впервые за все время и показал ему свой отчет. Спейер, как выяснилось, пришел к таким же выводам. Тем временем Боган и Лизетти, независимо друг от друга, проводили анализ письменности пришельцев, основываясь на их инструкциях к машинам и агрегатам и подобных же инструкциях, составленных специалистами Мору, изучающими эти машины. Встретившись, оба пришли в восторг. Боган тут же известил Кристенсона, что готов доложить на совещании потрясающие итоги их этой деятельности. Через 10 минут руководитель лунного проекта, отложив все дела, пришел в гостиную корпуса, где жили ученые. Давид явился на совещание раньше всех и, не скрывая волнения, стал курить одну сигарету за другой. Увидев его, сияющий Буган помрачнел. «Господа, мы с доктором Лизетти пригласили вас сюда по очень серьезному поводу», — начал он. Наши результаты совпали, и письменность пришельцев приоткрыла первую свою тайну. Анализируя инструкции к машинам, найденным на Луне, мы установили с достаточно высокой вероятностью значение двух символов. Их можно перевести как «в» и «из», или в конкретном прикладном смысле «включено» и «выключено». Определенный набор символов Мы идентифицировали как цифры от 0 до 8. По-видимому, инопланетяне использовали восьмеричную систему. Нам также удалось установить значение ряда других символов, которые в надписях использовались в качестве предлогов. Но эти результаты требуют серьезной. Но и все-таки сделали это, неожиданно громко сказал Давид, сияющими глазами обводя сидевших в комнате. Богдан вздрогнул. Сделали что? осторожно спросил он. Нашли ключ к языку пришельцев, пояснил Давид. «Когда вы сможете завершить свою работу, доктор Боган?» «О, Боже!» – пробормотал ученый, с ненавистью глядя на отставного полковника. «Сколько можно нести эту чушь? На яблоне только раскрываются почки, а вы уже трясете дерево с корзиной в руках. Не рановато ли?» «Но вы же только что сказали...» «Я сказал то, что сказал, а не то, что вы захотели услышать». Жестко отрезал Боган багровее. Мне кажется, ясно выразился. Мы еще бродим в потемках». «Да, пару раз мы набили шишки на лбу, ударившись обо что-то твердое». Но вовсе не обязательно звездолет. Это мог быть просто придорожный столб. Надеюсь, я достаточно образно обрисовал ситуацию. Кто знает, быть может, ряд знаков относятся к пиктографическому письму, а остальные к идеографическому. Или они носят чисто символический смысл, точно так же, как череп и скрещенные кости на этикетке означают яд. Я уже не говорю, что оставленные вашими инженерами инструкции к машинам пришельцев могут оказаться полной чушью. Вы сами признавали, что лишь смутно догадываетесь об их назначении. Он гневно встряхнул своей великолепной гривой. Работа только начинается, господа. Вы это должны твердо уяснить. В перспективе нам предстоит решать сложнейшую проблему аглютинации, а именно образование грамматических форм путем присоединения к корню или основанию слова аффиксов, при котором границы морфов остаются отчетливыми. Тем не менее, дело сдвинулось с мертвой точки, и прогресс несомненен. Сухо прервал его Дэвид. «По сравнению с нулем, любая цифра уже увеличение», – возразил Боган. «Даже если это 10 в минус тысячной степени». Фарли слушал препирательство словно издалека. Он поудобнее устроился в кресле и, закрыв глаза, попытался отключиться от происходящего. Но мощный голос Кристенсена не дал ему задремать. Руководитель лунного проекта подвел итоги совещания. Работа, проделанная филологами, поражает своими результатами. Бригадный метод превосходно показал себя на практике. Сейчас им следует объединить усилия и т.д. и т.п. Фарли все-таки удалось слегка задремать. Сработал рефлекс на выступление начальства. Однако резкий голос Дэвидом заставил его вздрогнуть. «Я думаю, и мы не должны теперь стоять на месте». «Что вы имеете в виду?» – сказал Кристенсен. «Пора начинать работы по проектированию звездолета», – хладнокровно ответил Дэвид. Инженерам чисто интуитивно удалось восстановить ряд машин пришельцев. Теперь, когда с помощью этих джентльменов установлено значение символов Включено и выключено, мы имеем возможность провести первое испытание. Лицо Крисенсона стало непроницаемым, словно он спустил невидимое забрало. Мы все хотим сделать это, Глен, но стоит ли использовать метод кавалерийского наскока? Доктор Боган четко заявил: Инструкции к машинам пока остаются почти не расшифрованными. Мы можем в результате только испортить и разрушить то, что с таким трудом удалось восстановить. Нет, все это преждевременно. Дэвид дерзко улыбнулся, с превосходством глядя на своего начальника. «Я думаю иначе. Мы не можем долго адаптаться на месте и ждать, пока к пиджаку прищут все пуговицы. Уверен, что натурные испытания помогут и филологам, не правда ли, джентльмены?» Бога не успел рта раскрыть, как Кристенсен сурово отрезал. «А я говорю, никаких испытаний не будет. Рано. Рано? А когда же будет не рано?» «Когда я решу, что работы по всем направлениям продвинулись достаточно далеко, и получены вполне надежные результаты. Вряд ли это произойдет в обозримом будущем. Вы чем-то недовольны, Глен? Да, недоволен. Я думаю, вы здорово струхнули, Крис, и будете откладывать начало практических работ до судного дня. Конечно, рисковать вашим солидным положением ради каких-то звезд. В конечном итоге все будет зависеть от Вашингтона, процедил Кристенсен из-под глядя на своего помощника. Вид у него был на редкость грозный, но Давид и глазом не моргнул. Нагнув голову, словно молодой бычок, он явно был готов стоять до последнего. «Но если хотите, Гленн, слетайте в столицу и доложите госсекретарю и министру обороны свою позицию, а я в свою очередь пошлю рапорт. Посмотрим, что решат наверху». Боган кашлянул и шумно стал собирать бумаги, разложенные на столе. На Кристенсена он старался не смотреть. «Полагаю, мы снова сможем собраться через четыре или пять недель и обсудить наши новые результаты, если они, конечно, будут». Не отводя взгляда от Дэвита, Кристенсен кивнул. Хорошо, держите меня в курсе, джентльмены. Он стремительно вышел из комнаты. За ним, усмехаясь, не спеша последовал Дэвид. Ученые переглянулись с удрученным видом. Хотел бы я знать, чем все это обернется, пробормотал Спэр. Боб, предлагаю сегодня в качестве натурального эксперимента надраться как следует. Рано, криво усмехнулся Фарли. Да и, пожалуй, рискованно. Риск будет только в том случае, если мы напоим до чертиков лизетти. Тогда машинам пришельцев уж точно не уцелеть. Наш славный полиглот сделает им харакири, верно, бат? Напрасно вы так шутите, Спейр. рассерянно сказал Лизетти. Это... это очень серьезно. Я даже не предполагал, что мы окажемся втянутыми в такое дело. Знаете, я человек религиозный, и порой думаю, а не дьявол ли вводит нас в соблазн этими звездными машинами? Вы со мной не согласны, Джон? Хм, лично я хотел бы поставить капкан на хищного маленького зверька под названием «Совесть». Уж очень он суетится по ночам, не дает места Рику спокойно спать. Для ученого это порой слишком дорогое удовольствие. Ладно, будем считать совещание закрытым». Работа вновь пошла своим чередом, но Фарли уже не мог полностью отвлечься от мыслей о том, что происходит за пределами кабинета. От разговорчивого хила он узнал, что Дэвид вылетел с докладом в Вашингтон и с тревогой ждал его возвращения. Иногда ему хотелось, чтобы госсекретарь, Запретил проведение экспериментов, а иногда наоборот, чтобы им был дан зеленый свет. Неделю спустя Дэвид, словно призрак, появился в кабинете и молча уселся в кресло рядом с Фарли. Его лицо было непроницаемо, но в глазах светилось уныние. «Надеюсь, все прошло успешно», — не удержавшись, сезвил Фарли. «Вам позволили нажимать на все пусковые кнопки?» «Мы не сдвинемся с мертвой точки, Боб, пока вы не достигнете серьезных результатов», — устало ответил Дэвид. «Скажите откровенно. Есть ли хоть какая-нибудь надежда получить их в обозримом будущем? Никакой. С усмешкой бросил Фарли, наслаждаясь болью в глазах экс-полковника. И вообще, я считаю, что ваш шеф Кристенсен прав. Это абсурд изучать неизвестные машины, да еще созданные на другой планете, на основании всего двух слов «включено» и «выключено». Не так уж это и мало, тихо возразил Давид. Вы меня удивили, Боб. Я надеялся, что такой молодой человек, как вы, станет моим союзником. А вы... Вы оказались замшелым стариком. Кристенсена еще можно понять, он совершенно закостенел. Он долгие годы по кирпичику складывал фундамент своей карьеры и теперь просто не способен идти вперед, не оглядываясь. Но вы... Эх, эх, Дэвид внезапно поднялся и вышел из комнаты, громко хлопнув дверью. Фарль ошеломленно посмотрел ему вслед и вдруг почувствовал, что щеки его горят. В нем разгорался гнев, и не только по отношению к Дэвиду. Не выдержав, он вновь включил заветную запись и, закрыв глаза, В сотый раз стал слушать голос давно умершей женщины со звезд. Она звала его. Звала. А он струсил, стал на сторону Кристенсена и старперов из Вашингтона. Дэвид прав. Он уже старик, который так никогда и не был по-настоящему молодым. С этого дня Фарли стал работать с каким-то диким иступлением. Свет в его кабинете по ночам почти не газ. Спал он не более двух-трех часов в сутки, держась на черном кофе и тонизирующих таблетках. И, наконец, в казалось бы гранитной стене непознанного Появилась крохотная трещина. Фарли понимал, что это, скорее всего, оптический обман. Уж слишком безумной и безнадежной была осенившая его идея, но продолжал упорно идти вперед. Вскоре трещинка превратилась в расщелину, в конце которой появились робкие лучи света. Он никому ничего не сказал, даже Спейру. Дэвид демонстративно не появлялся, словно поставив крест на нем. Но иногда посреди ночи у Фарли появлялось неприятное ощущение, что кто-то следит за ним через оконное стекло. Рабочий дневник распухал от торопливых записей. Вскоре в нем появился первый перевод одной из инструкций к машине пришельцев. Ею оказался киберштурман. За ней последовала вторая инструкция, третья. Однажды ночью Фарли выключил компьютер и с изумлением и даже некоторым страхом посмотрел на толстой тетради, лежащей на столе. Если он окончательно не сошел с ума, то перед ним находился ключ к звездам. Фотографии машин, найденные в Гассенди, их подробное описание, сделанное инженерами, и переводы инструкций. Любая из авиакосмических фирм, работавших на НАСА, могла на основе всего этого материала начать проектировать звездолет. Звездолет. Внезапно свет настольной лампы мигнул раз, другой и окончательно погас. Авария на линии. Подумал раздраженно Фарли, не без труда встав из-за стола. Делая разминочное движение, он вышел в коридор и распахнул наружную дверь. На него пахнуло свежим ветром, несущим редкие капли дождя. Впереди, в густом тумане, Расплычато светились огни административного корпуса. «Эй, есть здесь кто-нибудь?» — крикнул Фарли. «Какого черта случилось, если...» Вдруг на него обрушилось что-то тяжелое, и он потерял сознание.